Глава 10. Далеко Вик бросил подозрительный взгляд на меня. Я поматал головой в знак непричастности к преследователям. Примерно полторы-две мили постепенно догоняют. На секунду караванщик задумался, а потом отдал приказ. Продолжаем идти, но готовимся к бою. Караван охраняли 10 рейнджеров. Трое впереди, трое замыкающие, две пары прикрывали с флангов. Семеро погонщиков со своими пистолетами могли бы обороняться только на ближней дистанции. Вооружение рейнджеров было серьёзным, хотя и не отличалось экзотикой. Два лёгких пулемёта поддержки в голове и хвосте каравана, боевые многозарядные дробовики, пара снайперов по одному на каждую сторону. У караванщика было совершенно невероятное оружие. Если бы я не знал, каковы пистолеты инопланетян, то точно решил бы, что это инопланетная пушка. Оружие Вика напоминало узкую прямоугольную металлическую коробку с дырками, скруглёнными углами. Но когда он перехватил её, я понял, что это автомат, идеально ложащийся в руки и прилегающий к плечу. Короткий ствол показывал, что это оружие ближнего боя, а магазин прятался в прикладе. Я вопросительно взглянул на Вика, как бы намекая, что тоже не прочь воружиться, но он ответил: "Ты пока иди как шёл. Пришлось починиться". Преследователи появились очень некстати и плохо повлияли на отношение ко мне в караване. Удивительно, что в безлюдной пустыне нам пришлось столкнуться с большой группой людей, когда все опасались нападения радиативных монстров или мутантов. Несмотря на то, что силы были примерно равны, караванщик явно не хотел встречи с незнакомцами. Он отдал приказ о скорей движении, видимо, надеясь, если не уйти от преследования, то хотя бы добраться до холмов, где местность была более пригодной для оборонительной схватки. Начинался пологий подъём, но до возвышенности оставалось ещё несколько миль. Я знал, что даже незначительное изменение наклона поверхности отрицательно влияет на скорость перехода. Наши замедления преследователи наверняка использовали для сокращения дистанции. Немного правее я разглядел невысокий холм. Караванщик направил нас туда. Этот холм когда-то был скалой, но постепенно она разрушилась. Подобно короне, её венчали остатки некогда гордого утёса. Наш караван, как змея, принялся заползать на холм по широкой спирали. Выбор караванщика был понятен. Независимо от того, что за люди идут вслед за нами в диких пустошах, лучше готовиться к худшему и выбирать удобную позицию для ведения переговоров. Через полчаса, когда мы уже существенно отклонились от маршрута, стало ясно, что целью незнакомцев является встреча с нами. Они срезали расстояние и шли напрямую к холму. При свете звёзд и луны были видны силуэты людей, следующих плотной группой. Быть может, если бы они рассредоточились, то были бы не так заметны, но они явно старались держаться ближе друг к другу. По моим расчётам выходило, что мы успевали занять вершину и спрятаться повозки с броминами, чтобы вести переговоры или перестрелку не став игрой с под угрозу. Неожиданностью для всех стала ракета, которая вылетела из-за камней на вершине холма. Заряд базуки пролетел у меня над головой и ударил прямиком во вторую повозку. В тот же момент с вершины засвистел шквал пуль и донёсся знакомый вой минигана. Меня бросило на землю взрывной волной, а голова брамина, возле которого я стоял секунду назад, превратилась в фарш. Слегка контуженный взрывом, я переполз за повозку и оттащил туда же оглушённого караванщика. "Я возьму оружие", закричал я ему в ухо и показал в сторону хвоста колонны. В первую секунду наш араш находил взглядом туда-сюда, не понимая меня. А потом приезжал груди свой автомат, решив, что я собираюсь отобрать его. Я снова показал на повозку, где лежали мои вещи, и прокричал: "Моё оружие!" Он наконец понял, о чём речь, и закивал головой в знак согласия. Прикрываясь повозками, животными и людьми, я ринулся за своими проверенными стволами. Пробегая мимо воронки от взрыва, заметил, что погонщик повозки погиб, и тяжело ранен снайпер, который шёл слева от неё. Тут и там падали брамины от ранений или от страха. Я бежал, забыв про усталость. Достигнув повозки, выудил из неё рюкзак и принялся шарить за бортом в поисках автомата. Огонщика нигде не было видно. Зацепив пальцами знакомый ремень, выдернул оружие и присел за колесом. Взведя автомат в боевое положение, я развязал рюкзак, сунул за пояс пистолет и второй магазин Г11. Немного у меня осталось от прежнего арсенала. Жаль снайперку отдал. В хвосте колонны раздались крики ужаса. Так обычные люди не кричат. Глянув в ту сторону, я увидел, что на нас с другого склона Холома заходят четыре массивные плоские тени, все в докентавры. Нарвались на ещё один осколок армии повелителя. Головой колонны занялись вооружённые мутанты, а захлопнуть ловушку доверили своим домашним животным. Летателей видно не было, а псевдокентавров уже поражали пулемётными автоматами очередями замыкающие рейнджеры. Да, это не скорпионов кувалдой лупить. Прикинув, что мой прицельный огонь будет нужнее при борьбе с мутантами, я поспешил на помощь к Вику. Пролетела ещё одна ракета, разнесла повозку, за которой я только что сидел. Ну я-то уже перебрался с этого места в другое и пытался поймать в прицел кого-нибудь из мутантов. Разработчики оружия предусмотрительно сделали оптику со светящейся прицельной точкой. Громоздкие тени псевдокентавров хорошо различались на фоне травы и неба. Но увидеть среди камней фигуры мутантов было сложнее. Я сделал несколько пристрелочных выстрелов завыл пулемёт, и скола светился яркой вспышкой. Пули застучали в землю позади меня, и заревели раненные брамины. Я выстрелил в голову пулемётчику. Его очередь захлебнулась, в него ударили ещё несколько пуль охранников. Рёв боли огласил вершину холма. Среди камней снова началось движение, и я принялся стрелять, не дожидаясь, когда на нас прольётся дождь из пуль или рванёт очередная ракета. Судя по искрам, выбиваемым из камней пулями рейнджеров, так думал не я один. Вспышка гранатомётного выстрела снова на мгновение осветила сидящих в засаде, и я разглядел несколько зелёных фигур. Кто-то из нас попал в гранатомётчика, так как заряд пролетел высоко у нас над головами и унёсся далеко в пустоши. Внезапно на фоне холма появились три тёмных силуэта и быстро стали приближаться. За ними двигалась ещё одна фигура, но намного медленнее. Мутанты перешли в наступление. Судя по выстрелам в голове колонны, кроме меня оставался в строю только один рейнджер с ружьём. Правда, заметив, что атакующие пошли в рукопашную, он пополз к мёртвому пулемётчику и принялся ковыряться с магазинами, перезаряжая более мощное оружие. Я решил прикрыть его и перевёл регулятор автомата на стрельбу очередью. Первый шквал моих пуль нанёс урон двоим мутантам. Я увидел, как один схватился руками за лицо, а второй припал на одно колено. Замешкались они всего на пару секунд. Ну к тому времени я выцеливал ещё одного, который вырвался вперёд дальше всех. Моя очередь пришлась ему в бок. Он пошатнулся, сделал ещё два шага, и тут заговорил необычный автомат Вика. Оказалось, что караванчик просто берёг патроны, а я-то решил, что его накрыло пулемётной очередью. Из ствола вырвался тугой факел огня, и в его свете я увидел, как пуля рвёт грудь лицу мутанта. Этот нежилец Поверженный враг взмахнул руками, блеснув энергокулаком и упал. Караванщик, не отпуская гашетки, перевёл огонь на следующего нападавшего, и я его поддержал. Второй мутант сжался в комок, прикрываясь от пуль руками, но две очереди оставили его голый и могучий торс практически без кожи. Автомат караванщика смолк. Век замешкался, меняя магазин. Фатальных повреждений нанести мы не успели, но атака мутантов захлебнулась. Ещё в одного нападающего ударила очередь пулемётчика. Мутант упал, но из-за его спины выскочил раненый стрелок с миниганом. К нашему счастью, запас патронов у него иссяк. Поэтому пулемёт он отбросил в сторону и попёр на нас с кастетом. В своей жертвой он выбрал пулемётчика, сочтя его самым опасным противником. Рейнджер попытался отбежать, но не успел. Тяжёлый удар обрушился ему на спину и отбросил далеко вперёд. Человек упал без движения. Вик всё ещё перезаряжал автомат. Я нажал на спусковой крючок, но G11 выплюнул три последних пули и умолк. Мой выстрел лишь разодрал кожу на плече мутанта, но враг развернулся и пошёл на меня, не замечая копошащегося под ногами караванчика. Между нами было меньше 6 ярдов. Я выхватил инопланетный пистолет и выстрелил ему в лицо. Ещё секунду назад нападавший был уверен в своей победе, но после поражения иноземной энергией он развеялся пеплом. В тот же самый момент я получил мощнейший удар в правый бок. Израненный автоматными очередями мутант добрался до меня и ударил энергетическим кулаком. Если бы не инопланетная пластина, содержащая мое живота, превратилось бы в кровавую кашу. Я пролетел несколько ярдов и на какое-то время потерял сознание. Пришёл в себя только когда на мои ноги обрушилась невероятная тяжесть. Я открыл глаза, пытаясь понять, что происходит. На меня навалилось тело атаковавшего с энергокулаком мутанта. которого прикончил автоматный очередь Вика. Над поверженным противником гордо стоял караванщик с автоматом на перевес. Оглушённый ударом, я едва мог шевелиться. Убрать с ног тело мутанта сил не хватало. Снова пришлось откинуться на спину для передышки. Правая рука по-прежнему сжимала инопланетный пистолет, а левой я принялся шарить по карманам в поисках стимуляторов. Обнаружив один из них, тут же вколол себе в ногу. На мгновение время замерло. Я будто во сне лежал и любовался звёздным небом. Я думал о тех невообразимых глубинах, что таит в себе эта темнота, о космических путешественниках и пришельцах с других звёзд, о том, какой отвагой нужно обладать, чтобы решиться на подобное путешествие, и какие враги поджидают их в тёмных глубинах чёрного неба. Стимулятор медленно разливался по телу, облегчая боль и восстанавливая силы. Я наслаждался ощущением этого процесса. Будто снова лежал в тихой безопасной пещере. К реальности меня вернула горячая стреляная гильза, упавшая на шею. Я отбросил её и обернулся. Мимо пробегал Вик на ходу, стреляя из своего автомата. Он уже не берёг патроны и не пытался прицелиться. Я посмотрел в ту сторону, куда он стрелял, и увидел монстра. Всевдокин Тауэр стоял в полусотни ярдов от нас над поверженными рейнджерами и рвал зубами одного из них. Кроме Вика не стрелял никто. Я приподнялся. Всё-таки спихнул с ног труп мутанта, отложил энергопистолет и принялся перезаряжать автомат. Последний магазин. Кентавр, которого пронизали пули Вика, отвлёкся от трапезы и ринулся на нас. Я не успел встать, поэтому занял позицию для стрельбы с колена. Караванщик перезаряжался и чудовище неотвратимо приближалось к нему. Кентавр, правда, уже припадал на одну лапу, и я перенацелил одиночный огонь на неё. Монстр поджал раненую конечность, И продолжил нападение лишь на пяти лапах. Я переключил оружие на очереди и продолжил огонь. Тело кентавра было столь огромно, что практически ни одна пуля не пролетала мимо. Движение его замедлилось. Вик успел перезарядить и выпустить весь магазин в собачью морду чудовища. Морда разлетелась на куски, и я на всякий случай опустошил свой магазин в туловище кентавра. Из его ран фонтанами била радиоактивная кровь. Он остановился в нескольких ярдах от Вика. Пять лап не смогли удержать грузную тушу, из которой ушла жизнь, и псевдокентавр осел на землю. "Патрон в больше нет", сказал Вик. "У меня тоже". Над полем боя разносились стоны немногочисленных выживших. Я отбросил автомат, взял на планетный пистолет и попытался встать. В пределах видимости больше оружия не было. Вик опустил оружие и огляделся. Ужас перед монстром, которого ему уничтожили, ещё не отпускал его. У Вика дрожали руки. Он пытался вынуть опустошённый магазин из своего оружия, но руки не слушались. В хвосте разорённого каравана возникло движение, и я увидел ещё одного живого псевдокентавра. Тёмная туша быстро двинулась на нас. Её размеры и масса вынудили меня усомниться в возможности напланетного пистолета уничтожить одним выстрелом это существо. Я увидел, что Вик безвольно опустил руки и покорно ждёт смерти. Даже стремление убежать у него не возникало. Я сделал шаг вперёд, Отстранив караванчика, и поднял пистолет, наблюдая, как псевдокентавр разбегается для атаки. Но тут справа, в двух десятках ярдов от меня, во тьме слили 12 огненных цветков. Кинжальный огонь безгильзовых скорострельных автоматов начал рвать тело псевдокентавра на куски.